Ольга Рузанова. Принцесса в бодунах. Текст читает Ксения Зайцева. Глава первая. Василина. Губы Рафаэля, влажные и мягкие, путешествуют по моему лицу, съедают часть помады, сползают по шее, и в тот момент, когда добираются до кружевной кромки лифчика, кто-то выдергивает меня из объятий парня самым наглым образом. Сначала в лицо ударяет яркий солнечный свет, а затем в сонное сознание врезается громоподобный голос отца. «Василий, подъем!» «Нет!» Хнычу, отказываясь просыпаться и пытаясь спрятаться под одеяло с головой. Однако, когда на моей лодыжке смыкаются его пальцы, я пробуждаюсь окончательно. «Василий?» «Срань, Господня! Это очень и очень плохо!» так меня папа называет только в крайних случаях когда я крупно косячу что с моей машиной mm -hmm невинно хлопаю глазами а что с твоей машиной я тебя убью коза врывается он в багровее встала быстро ты же в командировке Лепечу я скользя по атласной простыне вслед за движением его руки и, приземляя задницей на груду, сваленной у кровати моей одежды. — Ты разбила майбах, кончила свою машину и решила взяться за мою! Я же сказал, чтобы ты не приближалась к ней! — Это вышло случайно! Я наехала на столбик, который был установлен в неположенном месте! Тараторю быстро хриплым и голосом. И я собираюсь писать жалобу, ясно? — Ой, заткнись! Рявкает отец и, развернувшись ко мне спиной, раздвигает дверцы огромного встроенного шкафа и выдергивает с нижней полки три розовых чемодана. «Собери шмотки, ты уезжаешь!» «Уезжаю?» – соскакиваю на ноги. «Куда? Ты купил мне путевку на Бали? Правда?» Я подписана на канал «Гармония сознания» – лучшая версия тебя. И уже два месяца мечтаю поехать на Бали. открывать свои женские чакры. «Бали, ага, чтобы через полчаса была готова!» «Я не могу за полчаса! Папуль, я не могу за полчаса!» Начинаю паниковать. «Мне нужно в салон и прикупить кое-что в дорогу. Я должна продумать образ!» Пятна на его каменном лице становятся ярче, крылья носа раздуваются так, словно за эту путевку он отдал последние деньги. «Образ! Ты можешь думать о чем-то, кроме тряпок!» «Могу! Клянусь!» — заявляют с жаром. «Я постоянно думаю о душе и смысле жизни». Папа морщится, словно лимонной кислоты, глотнул. И, раскрыв один из чемоданов, одним движением руки смахивает в него содержимое полки. А там и джинсы, и свитшоты, и кашемировая юбка в пол, которую я почему-то не повесила на плечики. В ужасе прижимаю ладонь ко рту. В кашемировой юбке на Бали... «Папа, что ты делаешь?» Бросаюсь к нему, но он отодвигает меня рукой. «Помогаю тебе собраться на Бали». «Пожалуйста, я сама!» «Иди умой морду и прикрой чем-нибудь жопу!» «Папуль, что происходит?» Вскрикиваю, пытаясь выдрать эту юбку из его рук. «Оделась! Быстро!» Гаркает так, что у меня закладывает уши. Таким злым я его не видела уже очень давно. С прошлого года, когда они с мамой улетели в Европу, а я пригласила домой друзей, которые опустошили его бар и выкурили сигарету стоимостью с майбах, что я разбила вчера. Метнувшись в ванную, тщательно чищу зубы и залезаю в душ. После вчерашнего в голове туман, Но в одном я уверена точно, популик не причинит мне вреда, потому что я его единственная, самая любимая, самая драгоценная дочурка. Василинчик, Василек, Васенька. Даже после прошлогоднего перформанса с его сигаретой он наказал меня двумя неделями домашнего ареста с изъятием банковских карт на те же две недели. Было очень сложно, но я справилась. Если сейчас папа решил наказать меня Бали, то я пройду это испытание с достоинством. Когда выхожу из ванной, ни отца, ни моих чемоданов в комнате уже нет. Зияющий пустотой шкаф пугает, но не настолько, чтобы впасть в отчаяние. Зато куплю себе на Бали новый гардероб для отдыха. Отыскав в выдвижном ящике под названием «Прошлый сезон, короткую юбку и топ», Быстро одеваюсь, хватаю телефон вместе с зарядкой и выскакиваю за дверь. «Ты куда?» – спрашивает мама, встретив меня на пороге своей комнаты. На ее голове тюрбан из полотенца, под глазами патчи. «На Бали!» – шепчу громко. «Вернусь к сентябрю!» «Первый раз слышу!» – посылает мне в спину, когда я проношусь мимо. «Сюрприз от папы!» Скатываюсь с лестницы и вижу, что дверь на улицу открыта настежь. «Вась, позавтракай!» — кричит из кухни Галя наша повариха. Выпив залпом чашку кофе, надкусываю тост и, решив, что позавтракаю нормально в аэропорту, выбегаю на улицу. «Папа!» — восклицаю возмущенно, увидев перед крыльцом его внедорожник на огромных колесах. «У тебя же кроме Майбаха есть приличные машины!» Ты же не повезешь меня в аэропорт на... Этой. Садись! Цедит он, хмуро глядя на меня через опущенное стекло. Я надуваю губы, лезу на заднее сиденье и обиженно забиваюсь в угол. Ты взял мои документы? Взял! Машина трогается с места, а я скромно отвожу взгляд, когда мы проезжаем мимо разбитого Майбаха. Фу! Откуда там вообще взялся этот злосчастный столбик? Неприятная ситуация, но не рассказывать же отцу, что это все Мия, моя подруга. Я вообще тут ни при чем и планировала провести вечер дома. Но она позвонила и выпалила в трубку, что моего Рафаэля видели на закрытой вечеринке у Махоркиной. Я плохо помню, что было дальше. Как прыгнула в машину отца и полетела по указанному адресу, потому что, черт возьми, Рафа там быть не должно. Он уже два дня в соседнем городе у кровати болеющей бабушки. В итоге до места назначения я так и не добралась. Объезжая перебегавшего дорогу котенка, впечаталась в неизвестно откуда взявшийся там, будь он трижды проклят, столб. Вот так сострадание и любовь к животным довели до беды. К тому же я так и не смогла подтвердить или опровергнуть слова Мии и узнать достоверно, был ли мой Рафаэль на вечеринке плоскозадой Махоркиной или же в это время держал за руку свою бабулю. Плавая в печальных мыслях, я, кажется, ненадолго проваливаюсь в сон, в котором несусь в том самом майбахе по ухабам, на каждом из которых меня подбрасывает так, что я врезаюсь макушкой в потолок машины. На очередном вираже я ударяюсь особо сильно и распахиваю глаза. «Пап!» «Что это? Мне снится кошмар, потому что дорога, по которой мы едем, сильно не похожа на ту, что ведет к международному аэропорту, хотя бы тем, что на ней нет асфальта. Пап, что происходит? Куда мы едем?» Вокруг поля вдалеке виднеется речка, на берегу которой гуляют коровы. Я бросаюсь вперед и хватаю отца за плечо. Выспалась! «Бадуны?» — вскрикиваю я, заметив впереди синюю табличку на криво установленном столбе. «Какие бадуны, папа! Я хотела на Бали!» «Бадуны, Бали! Какая разница?» «Поворачивай назад!» В этот момент внедорожник подпрыгивает на кочке и меня откидывает назад. «Поживешь здесь, чуток?» — усмехается криво. «Свои засранные мозги проветришь!» «Я не могу тут жить!» — ною, пытаясь подняться. «Верни меня в город! У меня там любовь!» «Хуёвь! Возвращение домой нужно заработать!»